Энцо Майорка. В сентябре 1967 года на гостеприимной Кубе был проведен очередной чемпионат мира по подводной охоте. Кстати говоря, он закончился блестящей победой кубинских спортсменов. Погружение, в котором участвовал Энцо Майорка, предшествовало этим соревнованиям. Майорке удалось достичь глубины 64 метров. Прежний рекорд мира – также принадлежавшая Энце-Майорке, равнялся 62 метрам. Женщины и здесь старались не отстать от мужчин. Там же, в бухте Кей-Авало на Кубе, одновременно с Майоркой установила новый рекорд по погружению под воду без дыхательного аппарата Джулиана Треллиани, итальянка-жительница острова в Сардинии. Она достигла глубины 45 метров. Необычный заплыв занял 1 минуту 20 секунд. Вся жизнь нашей семьи связана с морем. Мы больше времени проводим на яхтах и рыболовных ботах, чем на суше. Раньше мы ныряли в поисках красивых ракушек, потом увлеклись подводной охотой и ныряли на глубину. Однажды я прочитала в газете, что мировой рекорд по погружению в воду равен 25 метрам. Я тоже решила попробовать свои силы и стала тренироваться. Метр за метром отвоевывала я у стихии, пока, наконец, не достигла желаемого результата. Через несколько лет я стала рекордсменкой мира, опустилась на глубину 31 метра. Но мое достижение продержалось недолго. Вскоре американке Эвелин Паттерсон удалось покорить 38-метровую глубину. Сначала я думала, что это предел, но все же не переставала усиленно тренироваться. И вот победа. Счастливая рекордсменка дала это интервью советскому журналисту Валерию Волкову, собственному корреспонденту газеты «Комсомольская правда». «Прощаясь», — вспоминает Валерий Волков, — «Джулиана отколола от костюма значок «Комсомольской правды», который побывал с ней на 45-метровой глубине. В СССР подобные соревнования погружения бездыхательного аппарата на большую глубину, а также ныряние на максимальную дальность как для женщин, так и для мужчин, запрещены». Любопытные рекорды на длительность пребывания без акваланга на небольшой глубине. Так аквалангист Жак Медина из Алжирского клуба подводных охотников пробыл под водой, задержав дыхание 3 минуты 41 секунду. Еще до появления акваланга австралиец Бюмонт продержался под водой 4 минуты 30 секунд. Соревнования в глубинах продолжается. В пятницу 23 сентября 1966 года в путешествии через Ла-Манш из Франции в Англию отправилась группа бельгийских пловцов, одетых в маски со шноркелями, дыхательными трубками. Самому молодому участнику проплыва было 20 лет, самому старшему — 50. Для защиты от холода каждый из спортсменов оделся в непромокаемый гидрокостюм. Кросс начался рано утром и закончился вечером того же дня в Дувре. Благополучно финишировали шесть из семи стартовавших на континенте пловцов. Человек за бортом. Особое место в искусстве глубоководных странствий принадлежит свободному всплытию без акваланга. Пловца интересует не погружение, а лишь экстренное и благополучное возвращение на поверхность. Свободное всплытие нередко оказывается единственным способом спасения людей, терпящих бедствия в глубинах. Несчастный случай может произойти и с эквалангистом, аппарат которого неожиданно вышел из строя, и с экипажем подлодки, потерпевшей управление. Первым, более века тому назад, свободное всплытие с подлодки испробовал Вильгельм бауэр капрал баварской конной артиллерии. бауэр построил подводное судно, и в декабре 1850 года Покинув гавань Киле, направился в открытое море. В то время датчане сильно допекали немцам, устраивали набеги на портовые города и поселки и не давали проходу вражеским кораблям. Рассказывают датские моряки, встретив таинственное судно, всплывшее из воды, сняли блокаду и в страхе бежали. В следующем году Бауэр снова вышел в море, однако второй рейд против датчан оказался не таким удачным, как первый. Для погружения морского ныряльщика, как называлась эта лодка, открывали балластные цистерны. Они заполнялись забортной водой. Однако нужный наклон при погружении создавал твердый балласт, передвигаемый в помещении лодки. Едва морской ныряльщик покинул берег.